Глава 3. Изменчивые врата. Отлично сделано. Удовлетворённый своей работой Джин Ву повесил трубку. Он был крайне доволен и не мог скрыть своей улыбки. Услышав подобную просьбу, Ансан Мин было растерялся, но потом, выслушав более подробную просьбу о помощи с удовольствием, ответил согласен. Оказалось, что Джин Ву не обязательно в присутствии самого Ансан Мина, ему нужны были лишь координаты места врат, но это тоже неплохо. К тому же, благодаря этому, Ансан Мин сможет своими руками показать Джин Ву учение гильдии «Белый тигр». И мне еще и машину удалось достать. В этом деле ему неожиданно помог занятый по идее Джин Хо, который пригнал фургон. На короткое время, когда Джин Хо вышел из водительского сидения, они неловко поприветствовали друг друга, поклонившись, затем Джин Ву поблагодарил его от души и пожал руку. В тот момент, когда Джин Ву отъезжал от Чин Хо на машине и Чин Хо смотрел ему вслед, он подумал, что хотел бы получить более теплое приветствие, но такое тоже было неплохим. Но в любом случае, в конце концов, окончательные приготовления были завершены, и они отправили свое путешествие к месту назначения. Через некоторое время Джинву как раз находился перед жилым комплексом, где жила та самая проблемная ученица. Я рядом с ее домом, не так ли? До ее квартиры оставалось только пройти две минуты пешком. Он буквально носом упирался в дом этой ученицы. Такие районы были очень хорошо знакомы Джинву. Внезапно Джинву обернулся и огляделся. Старые квартиры, находящиеся в тесном районе, где все дома находились очень плотно друг к другу. Это также означало, что эта ученица не могла себе позволить ничего дороже. И, видимо, семья у нее тоже не из богатых. Но вполне ожидаемо увидишь жилье охотника в подобном месте. Когда ты становишься охотником, ты чувствуешь себя возбужденным по этому поводу и тебя не заботить не чувствуя, что ты испытываешь от такого жилья не польза, которую оно не приносит. Ты думаешь лишь об охоте и о том, что нужно заработать бабло любой ценой, чтобы выбраться из этого дерьма. Джинву это понимал, потому что сам был таким же. Однако именно такие люди умирают первыми. Джинву и сам в начале сильно пострадал и был на волосок от смерти. На старте его пути случаев, когда он чуть было копыта не откинул, было не один или два. Их было побольше. Если бы его мама не страдала этим тяжелым заболеванием, не факт, что Джин Ву вообще бы во все это ввязался. Он бы никогда не сделал бы ничего подобного. Уж точно не ставил бы свою жизнь постоянно на кон. Стоит это признать для охотников Еранга, любые подземелья – это слишком тяжелые, жестокие испытания. Если с данной девушкой оставить все как есть, то вскоре она пожалеет, что стала охотником, но соскочить уже будет нельзя. Может быть, она готова потерять свою жизнь без какого-либо сожаления. Конечно, если подумать, и такие люди не редкость. Может быть, она уже мертва, и такое тоже вполне имеет шанс на существование. То, что охотники умирают или бывают ранены, происходит десятки раз за сутки. Но Джон Ву не может спасти и остановить их всех. К тому же, у него для этого нет абсолютно никакой причины. Разве то, чем зарабатывать на жизни и как жить, это не личный выбор каждого из нас? Однако... Джин Вой, если честно, с трудом понимал, что он тут вообще забыл. С одной стороны, какое его дело? Зачем вмешиваться во все это? Он даже, если честно, лицею никогда не видел и не знает эту девчонку. Но с другой стороны, когда он услышал имя этой проблемной ученицы, он просто не смог оставить ее без внимания и пройти мимо. Однако, ее имя не было таким уж знакомым для Джин Ву. Джин Ву почувствовал присутствие кого-то еще в этом месте. Кто-то смотрел прямо на него. Он поднял голову и увидел, что его заметила та самая проблемная ученица. И теперь она двигалась в его сторону. Округлое лицо, обрамленное волосами, слегка раскосые глаза и острый взгляд. Знакомое лицо, однако. О! Старшеклассница, одн обнаружившая Джин Ву, подошла к нему и покачала головой. «А Джосси, что вы здесь делаете?» Как и Джинву, школьница лишь взглянула на него, сразу же узнала. Мир действительно такой тесный. Джинву думал, что сказать, он почесал свою голову указательным пальцем, как бы пытаясь ускорить этот процесс. Школьница, которая собирается стать охотником. Это была она, та самая школьница и самый младший участник охоты Ю Чин Хо для быстрых рейдов. Джинву сразу ее запомнил, потому что она была единственной девушкой охотников их команды. Так еще несовершеннолетняя. По поводу последнего он еще и переживал, стоит ли ее добавлять в команду, учитывая ее возраст, пропустит это ассоциация. Мир действительно тесен. Никто не будет против, если мы возьмем его с собой. Проблем не будет. Я проконсультировался по этому поводу и мне сказали, что никаких юридических проблем это не вызовет. Просто когда происходят несчастные случаи, проблем и без того огромное количество. Так что люди просто не обращают внимания на этот факт. Хан Со И. Когда Джин Ву услышал имя одноклассницы, Джин На от их классного руководителя он был просто в ярости, но сейчас его уже подпустило. Однако, все же он надеялся, что это кажется просто однофамилец, но хоть такая вероятность и существовала, проверить стоило. Хотя факты говорили сами за себя. Время, когда Хансон И перестала посещать школу и время, когда Юджин Хо начал свои быстрые рейды, странным образом совпадали. Было бы глупо и слишком обнадеживающе надеться на простое совпадение времени, если время пропусков и рейдов могло немного отличиться. Потому что факт оставался фактом. Ее отсутствие совпадало с рейдами Юджин Хо. У Джин Ву сейчас было странное чувство внутри. Он в некотором роде нес ответ за все ее пропуски. В свое время, когда Джин Ву брал ее на рейды, он думал о ситуации со своего угла обзора. Он считал, что лишь позволив студентам-охотникам, которые нуждаются в деньгах, получить большие деньги лёгким путём и увидеть этот мир в более ярких красках, дать им возможность пожить. Ну, хотя бы одно ему известно точно. Всякий раз, когда он слышал где-то от кого-либо, что якобы Хан Сон И погибла, сражаясь в подземелье, независимо от причины, эта новость будет разбита в пух и прах, потому что это было тупо невозможно, она даже не сражалась в их набегах. Но вдруг однажды эта новость не будет ошибкой и у Джин Ву так уж не будет необходимости с чувством тревоги подскакивать с кровати, поэтому парень решил поступить так только сегодня. К тому же ему совсем не сложно. Что-то серьезное случилось? Хан Сон И широко раскрыла глаза и очень внимательно уставилась на Джин Ву. Затем ее взгляд. И обеспокоенного превратился в любопытный. «Быть может, вы пришли сюда как представитель от учителя, дяденька-охотник». Она хоть и старалась выглядеть расслабленной, все же немного нервничала из-за того, что вела разговор со взрослым мужчиной. Но Джан Ву улыбнулся и кивнул вместо ответа. И в этот момент «Я не знаю, что вам мог сказать учитель, но я больше не заинтересована в посещении школы. Я также не собираюсь отказываться от профессии охотника, если вы об этом пришли поговорить». Хансун И сказал эти слова, как отрезало. Она была тихой, как мышка, когда участвовала в рейдах и ездила по вратам, отсиживаясь, пока Джинву делал всю работу. Но ее отношение очень сильно изменилось, когда дело коснулось непосредственно ее самой и ее личной истории. В наши дни, можно сказать, дети зачастую старались доминировать или показывать свою значимость перед взрослыми. Но ни на ту напала, меня этим не напугать. У меня дома тоже живет одна такая доминанша. Джинву рассмеялся, когда вспомнил об этом. Хан Сон И, которая пыталась казаться сильной и независимой, растерялась и, казалось, была сильная задача на реакции Джин Ву, которая полностью отличалась от ее ожиданий. Джин Ву прекратил смеяться и, посмотрев на нее, холодно произнес. «Я тоже не думаю, что должен общаться с тобой по этому поводу. В конце концов, меня это не касается». Глаза Сон И увеличились от шока. «Что?» «Если дети говорят, что они не хотят этого делать, то просто нужно найти способ, который заставит их это сделать». С самого начала нашего разговора Джин Ву и понятия не имел, как он будет отговаривать ее от профессии охотника. В итоге он решил, что стоит просто разуг показать, как она на самом деле реальность, а то она придумала себе радужные перспективы, где ничего делать не надо, а денежки всё равно капают. Профессия охотника не так проста. Потому что я тоже так думал. Джинву понял, как сурова реальность, когда впервые отправился в настоящий рыд. Ну, таквая реальность, она гораздо жёстче и суровее, чем вы думаете. Хансон И спросила, изо всех сил стараясь скрысывое смущение. Так, тогда почему вы пришли сюда? Джинву подошёл к ней на шаг ближе. Хансон И была застигнута врасплох этими действиями. Джинву, чтобы не казаться чересчур напуганной, она также отступила на шаг назад и пристально посмотрела на Джинву. Но Джинву был не так прост. Теперь Джинву стоял прямо перед ней. У у него не было никаких намерений что-либо делать и не было ни одного человека, кто знал бы, что происходит. Джинву даже сам не узнавал себя, и не понимал, что творит, но на его лице уже расцвела хитра улыбка. Он наклонился к ней и произнёс: "Я здесь, чтобы сделать из тебя отличного охотника". Теперь все шло по плану, Джинву даже не нужно было париться насчет того, где взять свободное подземелье. Как только она спросила у него, что он собирается делать и что задумал, Джинву ответил девушке, что существует возможность посмотреть за тренировками гильдии «Белый тигр». Они пойдут ей на пользу. Она без всяких сомнений поверила в слова Джинву. Когда девушка спросила у него, откуда Джинву знает ее учителя и как они вообще встретились, чтобы поговорить о ней, Джинву лишь просто показал ей два снимка со своего телефона, где он был вместе с женой. так получается о Джоссе на самом деле Хё Ним Джин На? С самого начала их диалога все шло хорошо, как и планировалось, но в его голове по мере продвижения событий только лишь одно слово из их диалога по отношению к Джин Ву все еще казалось для парня странно оскорбительным. Но он решил не париться по этому поводу. Ну, вперед. Спасибо вам большое. Джин Ву посадил девушку рядом с собой в машину и поехал к месту, где должна была проводиться вечерняя тренировка гильдии Белый Тигр. Ансан Мин сказал, что тренировка должна начаться в 9 часов вечера, потому Джин Ву еще было достаточно времени в запасе Черный фургон, что был слишком большой для двух человек плавно и в тишине скользил по дороге. Не повышается ли слишком в фургоне ощущение неловкости и смущения между двумя людьми? У Джин Вуи есть водительские права, но он никогда не водил до этого машины, даже на прокат, так что и опыта у него особо не было, однако сейчас вождение не казалось ему таким уж сложным делом. Даже с небольшой концентрацией своего внимания на машине казалось, что он надвижется со скоростью улитки. Статистика, однако, очень полезна во многих отношениях. В этот момент сидящая рядом Хансон И неожиданно задумывается был вопрос. Джина реально целыми днями только и делает, что учится, даже дома. О ней ходят слухи, что она разорвала словари по листочкам и заклеила их на стены вместо обоев, чтобы даже когда ложишься и просыпаешься, всё равно зазубрила термины. А Джина реально ходили подобные слухи? Дома она просто девушка, которая до ума помрачения обожает курицу. Джина дома такая же, как и ты. Такая же, как и все. Когда она приходит домой, то расслабляется, развлекается, ест и ложится спать. Хотя, наверное, в основном спит. Эй, эй, вы врете. Тогда как она умудряется получать такие оценки? Я тоже вначале не верил, пока однажды, когда она была в средней школе, мы вместе с ней не пошли в комнату отдыха. Когда Джин Ву начал рассказывать об этом, они уже подъезжали к вратам в подземелье. Джин Ву припарковал машину. Зона рядом с вратами, так как они находились в городе, была оцеплена и огорожена. Народу около врат обнаружилось не так много, поэтому с поисками парковочного места проблем не было. Было объявлено, что вследствие с проведением учения в данном районе уже 80% ближайших домов были закрыты и эвакуированы. Ходили слухи, что после того, как оставшиеся 20% жителей покинули опасное место, будет закрыта вся территория полностью. Джинву и Хансон и вышли из машины. Когда Джинву спустился ближе к вратам и стоящий там людям и огляделся, он заметил мрачную атмосферу, что витало вокруг. В один момент Джен Ву показалось, что он услышал из тени под своими ногами радостные крики. Настроение какое-то тусклое разве нет? Очень бросался в глаза один человек. Он стоял в стороне от остальных охотников и казался немного опустошённым, отрешённым от ворючащегося вокруг хаоса. В какие-то моменты он осматривал стоящих перед ним группу охотников. При этом его глаза блестели, как если бы он наблюдал за знаменитостями в аучю. Всё-таки все не будущие охотники очень мощная огромной гильдии Белый тигр, думал этот человек. Да, именно так. Это была именно Хансон и она смотрела на них и не могла оторвать глаз. и всего так и есть. Для студента, который постоянно восхищается охотниками, видеть перед собой столько охотников все равно, что видеть знаменитости. Однако, если подумать, это не казалось странным фактом, учитывая сколько передач проводятся с охотниками и как они возносятся. Зачастую охотников можно действительно встретить только по телевизору. «О, вы действительно приехали!» — услышал Джин Ву за собой. В следующий миг парню подбежал заместитель его Хён Кич Холь. «Вы же помните меня?» – произвёс Кич Холь с улыбкой. Джин Вуслика кивнул в знак согласия. Юноше было действительно приятно такое приветствие, потому что он понимал, что Хён Кич Холь сейчас так любезен перед ними и сверкает свою улыбкой не для бизнеса, а потому что действительно хочет с ними поближе познакомиться и рад его видеть. Сколько брат Джин Ву на него не смотрел и не пытался раскусить, но Кич Холь всё равно казалась ему по-настоящему хорошим человеком. Начальник рассказал мне обо всей истории. «А, это она, тот самый студент, о котором говорили?» Здравствуйте. Хансон и подошла к ним и поклонилась в знак приветствия. Казалось, что она так просто подошла и с лёгкостью поздоровалась, но на самом деле все её мышцы были напряжены от волнения, и сама девушка вся превратилась в один большой комок нервов. Да, здравствуйте. Давайте быстренько познакомимся и приступим к делу. Я бы хотел пообщаться подольше, но время для отдыха уже закончилось. Сейчас уже почти 9:00 вечера, пора приступать. И не дожидаясь от девушки никакого ответа, он снова обернулся к вратам. От врат исходила необычная для врат аура. Дженву спросил у Кичхоля Какого ранга эти студенты? А эти, все находящиеся здесь рекруты высшего класса, также есть новички ранга А. Надеюсь на ваше понимание, и что вы не сильно расстроитесь этим фактом, если они недостаточно хороши для вас. Позвольте спросить, вы также собираетесь пойти в подземелье? Ранг А? Хён Кич Холь кинул знак согласия. Он чувствовал себя неудобно, говоря подобное. Он был более уверен в себе и в своей помощи Джин Ву, если бы знал, что весь состав участников рейда состоит из охотников о ранга. Но Джин Ву был с ним не схож во мнениях, немного подумав, Джин Ву спросил вновь, каков уровень всех участников этого рейда? Один человек ранга А, семь человек ранга Б и еще четверо ранга С. Итого всего 12 человек. Вы собираетесь атаковать в ротации ранга, используя рекрутов А и Б? «Какой бы ранг они не имели, если они новички, то они всего лишь новички. Им нужен опыт перед тем, как идти в подземелье более высокого уровня. Для получения уровня самое то», — сказал Хеон Кич Холь, раздувая свою грудь от гордости. Но потом через время он все же добавил, что если высокоранговые хорошо покажут себя и пройдут сегодня свою тренировку, то их немедленно отправят в подземелье более высокого уровня. На продолжение тренировки и повышение опыта и уровня получается 1 ранг А и 7 ранг Б». Глаза Джин Ву изменились. Джин Ву раскусил план Ан Сан Мина. На самом деле была одна причина, по которой тактика Ан Сан Мина была абсолютно неверной. Ан Сан Мин пытался показать Джин Ву, какие высокоранговые новички имеются у гильдии Белый Тигр на попечении. И что тот, поняв, что не единственный такой особенный, одумается и все же ответит на их предложение согласием. Однако в отличие от ожиданий, Ан Сан Мина Хён Кич Холя Джин Ву смотрел на врата разочарованным взглядом. Это были всего лишь врата Ц ранга. Да, по сравнению с ними, участники этого ряда настолько хороши, что сами врата меркнут на их фоне. Если рейд окажется слишком лёгким, то мой план может не сработать. Это его беспокоило. Однако, полностью переосмыслив всё, юноша покачал головой. Нет, после того, как я прошёл квест по переквалификации, который на минуточку тоже был как говорят С-ранга, думаю, всё будет о'кей. К тому же я и сам в прошлом был на квестах С-рангов. Как охотник с Е-рангом, в какое бы подземелье ты ни вошел, в любом из них ты начинаешь чувствовать себя беспомощным. Этих врат было вполне достаточно. Когда мы можем войти в подземелье? В этот момент к Джин Ву подошла Хан Сон И, которая понятия не имела о реальных намерениях Джин Ву. Оглядевшись вокруг, он заметил сильно покрасневшее лицо Сон И. «Посмотрим, как долго ты сможешь продолжать этот рейд». Джен Ву подавил появляющейся было на его губах улыбку и, повернувшись к Ким Чхолю, произнес. «Мы тоже пойдем в этот рейд». «А, да, конечно». Хён Кич Холи поспешно оглянулся и прошептал Джин Ву на ухо, чтобы его больше никто не слышал. «Пожалуйста, сон Джин Ву, если когда вы войдете в подземелье и поймете, что оно слишком легкое для вас, убедительная просьба, не атакуйте никого, просто понаблюдайте со стороны. Надо, чтобы ребята посражались». Это было само собой разумеющимся, потому что такой изначально и была цель его визита. Не переживайте, так и сделаю. С завтрашнего дня у Джинву ставо начинаются рейды с рангом вместе Джинхо. Уж там он и оторвётся, а мешаться в обучении гильдии Белый тигр в это планы не входило. К тому же, когда он будет в рейде с Ю Джинхо, он собирается сражаться не сам, а использовать теневых солдат, чтобы атаковать по земле и всех живущих там монстров. У меня нет никакого желания использовать теневых солдат перед этими Если Хансон И увидит, как теневые солдаты с легкостью побеждают монстр в подземелье, то это ее не оттолкнет от охотничьей деятельности, а наоборот, лишь усилит иллюзию девушки, подпитываемой богатой фантазией. Дженву и Хансон И. Два человека двинулись в сторону врат в подземелье первыми. В отличие от охотника ранга А, вопреки ожиданиям, было довольно много людей, которые радовались рейду и их присоединению. Здравствуйте, приятно познакомиться. Хотя все верно, этот рейд ведь проводился не с целью получения прибыли, а наоборот, ради обучения. Поэтому, чем больше народу, войдет в подземелье, тем лучшим. По-быстрому Джинву и Сон И познакомились со всеми и сами представились. Когда же очередь дошла до охотника Оранга, он просто отвернулся к вратам. «Ну, я пошел». Произнеся это, он тут же первым прошел через врата и запрыгнул в подземелье. «Мы тоже готовы идти». Новые рекруты гильдии Белый Тигр вошли во врата один за другим. Хан Сон И, перед тем как войти во врата, ненадолго оглянулась на Джинву. «А Джосси, вы идете?» Джен Ву ответил ей, сложа свои руки вместе. «Я хочу посмотреть, как ты войдешь. Увидимся уже внутри». Хансон и кимнулась с нервным лицом и немешкой запрыгнула внутрь врат. «Хмм». Джен Ву один раз выдохнул, чтобы успокоиться, и встал перед вратами. Парень почувствовал на себе чей-то взгляд, поэтому, обернувшись, он еще раз поприветствовал Хён Кич Холя, махнув ему рукой. После этого Джен Ву снова перевел свой взгляд на врата. Кстати, гигантская практически зеркальная поверхность врат волновалась и не собиралась останавливаться. Разве после того, как входят человек, поверхность врат не самовосстанавливается, вновь вспуская свинец, как чёрный занавес? Однако сейчас было явно не так. Эти врата после того, как в них вошли люди, шли рябью и раскачивались как волна. Тут что-то другое. Джин Ву посмотрел на поверхность врат и провел по ней кончиками пальцев. Поверхность прикрепилась к кончикам его пальцев. Точно, это была липкая лента. И через время она начала затягивать Джин Ву внутрь себя, против его воли. Неужели Джин Ву повернул голову? Глаза Джин Ву и Хён Кич Холя встретились. Хён Кич Холь хоть и стоял далеко, но тоже чувствовал, что происходит что-то странное. Джин Ву начал кричать ему. «Позвони в главный офис, немедленно!» И как только Джин Ву закончил это говорить, его тут же засосало во врата. «Что? Что это сейчас было?» За «Заместитель!» Хён Кич Холь подбежал к вратам. Трое сотрудников гильдии «Белый тигр» тут же последовали его примеру. Перед вратами стоял удивленный, да нельзя, Хён Кич Холь. «Я... я не могу в это поверить! Этого не может быть!» «Они ведь все только охотники-новички!» Сотрудники гильдии «Белый тигр» также привели на обучение новичков, так как это и должно было быть лишь обучением. Конечно, работа охотника им еще толком не знакома. Сотрудники широко распахнули свои глаза и во все глаза уставились на заместителя, не зная, что им делать. За заместитель, посмотрите на поверхность врат. Она становится красной, как цвет крови, будто её капля попала в центр врат. И этот цвет стал распространяться по всей поверхности врат. Кёнкичхоль игнорировал возгласы персонала и поспешно набирал номер. Он уже знал, кому звонить. А, Кичхоль Начальник Красные врата. Врата, в которые сейчас только что вошли детишки из обычных Врат, стали красными. Что? Голос Ан Санмина посерьёзнел и стал жёстче. О чём ты говоришь? Как могли получиться Красные врата из Врат, квалифицированных как вратацы ранга Хён Кичхоль поднял свою голову и посмотрел еще раз на абсолютно красные врата. Волны и рябь, что шли по всей поверхности, уже прекратились. Хён Кичхоль проглотил ком, что стоял у него в горле. Я тоже не знаю, как это возможно, но цвет этих врат определенно совершенно точно красный. Это без сомнения красные врата. Чего?